Фотографию нашей Лильки. Вот она и беспокоится. А что, оснований для беспокойства нет? Фотография там должна быть? Не знаю, Лешек. Я ничего не знаю. Завтра утром все выясним. Давай спать. Но советовать было легче, чем делать. Уснуть Насте не удавалось еще долго».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 Пусть и выходной день, даже праздничный, но не шесть же утра. Максим удивился ее вопросом, но подтвердил, что куртка у Лили действительно розовая и действительно от Шакок. «Я помогал ей раздеться в ресторане и обратил внимание на бирку», — объяснил он. «Я еще тогда подумал, что легко спутать с Коко Шанель буквы одинаковые».